Глава 35. Таких холодов в Вашингтоне просто не бывает. Сидя в арендованном торосе, припаркованном рядом с управлением автомобильного транспорта города Портленд, Лассетер держал одеревеневшие руки перед решеткой отопителя и анализировал свои последние действия. Расплачиваться за машину по кредитной карте, конечно, не стоило, но Херц наличными не принимает, и выбора не было. Впрочем, это не имело значения. Пока он платит зелеными за бензин, никто не определит, где именно находится машина. Несмотря на поток горячего воздуха из отопителя, пальцы никак не хотели отогреваться. Их кончики заледенели после того, как Джо долго счищал при помощи спортивного раздела газеты Portland Press Herald лед с ветрового стекла. «Я плохо экипирован для этого климата», — думал Лассетер. «Здесь особый мороз, могучий, такой бывает в Соскочеване или Миннесоте». «Кожаная куртка для него ничто, как и дорогие кожаные перчатки от Бергдов Гудман. Мне нужны рукавицы с электроподогревом и космический скафандр». Часы на приборной доске показывали 8.56, до открытия оставалось 4 минуты. «Вообще-то мне следовало отправиться в Санди-Ривер», — подумал Джо, «и показать всем, кому можно, ее фотографию». Тем, кто сдает жилье, обучает кататься на лыжах или сидит с детьми. Впрочем, какой от этого толк? В Санди-Ривер каждый уикенд приезжает несметное число людей. Снимку уже два года. И, кроме того, видно, что Каллиста прибыла не для того, чтобы кататься на лыжах. Она стоит рядом с рестораном «Макдоналдс», а горы находятся далеко на заднем плане. Но это были те самые горы. Это был Санди Ривер. Джорас добыл туристский буклет и сравнил горы на любительском снимке с изображенными на фотографиях в брошюре. Совершенно очевидно, что это одно и то же место. Следовательно, Каллиста находится в Мэне или находилась там два года назад. Лассетер включил радио и принялся наблюдать за женщиной, появившейся из дверей управления с двумя флагами в руках. Подметая длинной шубой снег, она подошла к флагштоку и без особых церемоний водрузила на него звездно-полосатый штандарт родной страны. За ним последовал флаг штата Мэн, почти все поле которого занимала большая сосна. Закончив эту процедуру, женщина заторопилась обратно в офис. Голос по радио объявил, что во дворе минус 18 градусов по Цельсию, и обещают вообще ого-го. Ровно в девять часов утра уже известная та рудама открыла двери управления автомобильного транспорта, и в тот же момент замерли моторы дюжины стоявших поблизости машин. Первые посетители, закутанные в толстенные, хорошо утепленные парки, начали выбираться из автомобилей и направляться к вожделенному зданию. Лассетер последовал их примеру и вскоре оказался перед окошком, над которым значилась «Информационная служба». Когда-то Лассетер считал, что полиция, и только полиция, имеет право определять владельцев номерных знаков но это было крайне старомодное представление, родившееся еще в то время, когда личная жизнь считалась частным достоянием граждан. В век компьютеров время уже не деньги. Информация. Вот что стало подлинными деньгами. И мэн, не будучи исключением, только рад предоставить сведения о своих гражданах любому, кто готов заплатить. Открыв собственное дело, Лассет узнал, что существует компания, специализирующаяся на сборе данных по конкретным заказам. Если кто-то вдруг изъявлял желание получить перечень бездетных домовладельцев с доходом, превышающим сто тысяч долларов в год, обитающих в определенном районе, то такой список доставлялся ему мгновенно. Если заказчик желал ограничить перечень белыми мужчинами и получить вдобавок информацию об их финансовом состоянии, то и эти сведения добывались ему без труда. Управление автомобильного транспорта штата Мэн тоже имело возможность предоставлять подробные данные. Благодаря компьютерной сети услуги оказывал не только центральный офис в Агасте, но и любое городское отделение. Поэтому, когда Лассетер заполнил форму с просьбой сообщить имена и даты рождения всех зарегистрированных владельцев микроавтобусов Volkswagen выпуска 1965-1975 годов, девица Клерк задала ему только один вопрос. «Вы желаете получить данные на отдельных карточках или будет достаточно общей распечатки?» «Распечатки достаточно» ответил Лассетер, вручая ей 100-долларовую бумажку и три десятки, покрывающие стоимость запроса. «За ответом можете зайти завтра утром после 10 часов». Теперь Лассетеру предстояло убить целый день, и половину его он извел, разъезжая без всякой цели в окрестностях Портленда. Лассетер любил штат Мэн. В этой холмистой, заснеженной и поросшей соснами земле чувствовались какой-то особый простор, покой и чистота. Хотя и здесь оказалось чересчур много современной Америки с ее ресторанами фастфуд и торговыми центрами. Джо все же проехал через дюжны городков и поселков, дома в которых, казалось, толпились вокруг катков и газетных киосков стоянок яхт и книжных магазинов. Создавалось впечатление, что в некоторых до сих пор торгуют содовой водой, и даже когда по дороге изредка попадались заброшенные дома или нарочито эксцентричные строения, Лассетер по-прежнему ощущал близость со здешним краем. Возможно, это была ложная ностальгия, но ему казалось, что подобные простые и спокойные места больше отвечают требованиям цивилизованного существования, нежели уродливая роскошь, рассеянная вдоль побережья. Лассетер вернулся в свой номер около пяти часов вечера, когда на улице уже стемнело. Сев в кресло и положив ноги на край стола, он приступил к чтению немногих оставшихся статей о Калисте. С материалами, предоставленными агентством КАЦ и Джамма, Джо начал знакомиться В обратном порядке, наконец, добрался до 1986 года. Вместо обычного пережевывания подробностей личной жизни с галереей дальних родственников и бывших друзей, рассказывающих анекдоты минувших дней, статьи о Каллисте, опубликованные за 10 лет, в основном состояли из нелепых догадок о том, кто она такая, откуда явилась и почему ничего не рассказывает о своем прошлом. Калиста ворвалась на голливудские подмостки в 1984 году вместе с выходом на экраны ремейка «Потерянного горизонта» скромной картины, неожиданно ставшей щитом сезона. Многие полагали, что этим удивительным успехом фильм обязан захватывающему таланту молодой актрисы, сыгравшей главную женскую роль. Картина вполне могла стать очередной сопливой мелодрамой с бравурной музыкой и идеализированным ландшафтом, Но озорной образ, созданный Каллистой, спас ленту от банальности и продемонстрировал гениальность помощника режиссера, ведавшего подбором труппы. калиста буквально освещала экран. К 1990 году, незадолго до ее исчезновения, все признали право калисты хранить свое прошлое в тайне и перестали касаться этого вопроса, но в 1986 году жгучая тайна юных лет восходящей звезды находилась в центре внимания всей бульварной прессы. Актрису постоянно цитировали, часто переступая грань между свободой слова и правом человека на личную жизнь. «С теми, кто так поступал, Калиста прекращала всякие контакты». Реакция на такое поведение была неоднозначной. Некоторые издания с уважением отнеслись к подобным желаниям и стали избегать задавать вопросы о ранних годах актрисы. Другие, напротив, только тем и занимались, что поручали репортерам копаться в ее прошлом. «Это пойдет ей на пользу?» — рассуждали они. «Без рекламы любая карьера засохнет на корню». Окей. — сказала тогда Калиста: У вас своя работа, а у меня своя, и если вы намерены копаться в прошлом, то это ваше дело. Однако добавила, что помогать никому не будет, а те, кто попытается рыться в грязном белье, запомнят и никогда не простит. Вскоре после выхода на экраны дудочницы таблоид под названием «Пути звезд» опубликовал интервью с личным секретарем Калисты. Тайная драма Калисты. Она сирота. Калиста никогда не опровергала это утверждение, но и не подтверждала. Она просто выгнала секретаршу и дала распоряжение новой помощнице впредь никогда не отвечать на звонки из путей звезд. Потребовалось определенное время, чтобы бульварная пресса убедилась в серьезности намерений Калисты. Два или три года в газетах продолжали появляться разные спекуляции, суть которых сводилась к тому, что молодые годы актрисы были просто ужасны, и она старается вычеркнуть их из памяти. По меньшей мере дюжина родителей объявили Калисту своим единственным чадом, а слухи плодились, как кролики. Одни писали, что она старается забыть о прошлом, так как случайно утопила любимого братика. Другие утверждали, будто в молодости актриса занималась в порнофильмах, а третьи высказывались в том духе, что Каллиста в свое время отбыла срок за шантаж, мошенничество, магазинные кражи и даже нелегальную торговлю оружием. Но одна газетенка переплюнула всех, опубликовав фотографию актрисы на стандартном плакате. «Их разыскивает полиция!» Рядом с фотографией помещались номер телефонной горячей линии и несколько компьютерных изображений Калисты, как она должна была выглядеть в 16, 12, 8, 4 года и при рождении. Под проекциями стояла подпись «Вы знакомы с этой девочкой?» А весь материал заканчивался призывом. «Мама, откликнись! Где ты?» Это было нелепо, бескусно и оскорбительно, но в итоге принесло пользу. Калиста стала центральной фигурой эссе, опубликованного в «Нью-Йоркер» и посвященного метастазам славы и их пагубному воздействию на личную жизнь известных людей. Другие серьезные журналисты последовали этому примеру и приветствовали позицию Калисты, цитируя, однако, многочисленные высказывания о неизбежности вторжения в спальни знаменитостей. В этих статьях не нашлось ничего полезного для расследования Лассетера. Калиста могла быть и сиротой, и пятым ребенком в счастливой семье. Ни на то, ни на другое не имелось никаких указаний. Источники сведений в публикациях были анонимными или же весьма сомнительными. В большинстве случаев справедливым казалось и то, и другое. Лассетеру стало ясно одно. Калиста Бейтс не будет ему особо признательна, когда он ее отыщет. Вечером он отправился в заведение именуемое «Грязный руль», где полакомился амаром, запив его бутылкой пельзенского. Они такие сладкие зимой, с местным акцентом пропела официантка. Только через минуту до него дошло, что девица имеет в виду амар. В 10 часов вечера Лассетер вернулся к себе в номер и принялся за чтение «Бостон Глоб». Но опубликованные в газете сведения... Для него новостями не оказались, он все слышал по радио, разъезжая полдня в машине. В газете было сообщение о гибели самолета, статья о развитии событий в Боснии, пара заметок об учетной банковской ставке, отчет о первичных выборах и рассказ о фальшивомонетчиках на Ближнем Востоке. Путешествия Джо, как правило, не читал о местных событиях, и сейчас ему не было дела до политических маневров в Бостоне или жульничества с благотворительным фондом Фоксборо. Однако в газете оказалась интересная статья о Ники Оглсби. Перелистав газету до страницы, где статья продолжалась, Лассетер с изумлением увидел, что с газетной полосы ему улыбается Сильвио Делла Торре. Сопровождающая снимок заметка была заглавлена. «Огромная толпа слушает мессу на латыни». Броктон. Несмотря на чудовищно скользкие дороги и температуру минус двадцать градусов по Цельсию, тысячи прихожан явились в воскресенье в католический собор Пресвятой Богоматери послушать мессу на латинском языке, которую служил отец Сильвио Делла Торре. Стоя спиной к собравшимся, лидер традиционалистов обращался к алтарю таким дивным голосом, что вызывал у многих верующих слезы в то время как некоторые воздавали хвалу красоте и мощи церемонии другие предпочитали говорить о своем почти мистическом единении со многими поколениями католиков когда либо слушавших мессу на этом древнем языке во время проповеди делла торра прекрасно владеющий английским призвал католицизму с крепкими мускулами и убеждал паству, сомкнуть ряды и сопротивляться научным мерзостям. Лидер традиционалистов возглавляет в Италии быстрорастущее сообщество мирян Умбра Домини и прибыл в Бостон для торжественного открытия нового общинного дома в Бруклине. Устав Умбра Домини отвергает многие изменения, привнесенные в церковную жизнь Вторым Ватиканским собором, и одновременно утверждает право католиков возносить молитвы традиционным способом. Эти доктринальные разногласия несколько лет назад получили одобрение Ватикана. Пресс-секретарь организации заявил, что пребывание делла Торра не ограничено строгим маршрутом. Программа святого отца является гибкой и открывает различные возможности. Лэсстер прочитал заметку с бешено колотящимся сердцем и принялся перечитывать, затем налив себе виски, проглотил все залпом, не сводя глаз с фотографии священника. Утром он катил в управление автомобильного транспорта, полуприкрыв веки, чтобы защитить глаза от отражающегося от снега матового блеска. Небо было затянуто облаками, температура по сравнению со вчерашним днем немного повысилась, но и влажность тоже. В результате возник принеприятнейший холод, заставляющий вспоминать Флориду. Клерк информационной службы вручил ему небольшой конверт, и Лассетер подошел к длинному стоящему вдоль стены столу, за которым девица с нездоровым цветом лица заполняла какой-то формуляр. Распечатка занимала примерно 10 страниц, и в ней значились все до единого микроавтобусы «Фольксваген» выпуска 1965-1975 годов зарегистрированные в штате Мэн. Данные, размещенные в алфавитном порядке, включали имя владельца, его адрес, дату рождения, номер регистрации, соответствующий номерному знаку, и год выпуска машины. Даты рождения имели особое значение, поскольку позволяли ограничить круг интересующих его лиц женщинами 30 и более лет. Калиста родилась в 1962 году. Джо был уверен, что ему предстоит долгая унылая работа. После того, как будут устранены все мужчины, и список сузится до женщин нужного возраста, он станет объезжать их одну за другой и стучаться в их двери. Просматривая весь список от начала до конца и выделив 17 представляющих интерес имен, он вдруг увидел. Сандерс. Мэри А, рождение 8.3.1962, почтовое отделение АЯ39, Кандис Харбор, Мэн 04010, Фольксваген микроавтобус, 1968, ИЭВ 572. Первыми ему бросили в глаза цифры 1962 и имя Мэри. Джо пожирал взглядом распечатку. Восьмое марта. Калиста родилась, кажется, восьмого. Да, совершенно точно. Боже мой, — подумал Лассетер, — я ее нашел. Он ударил кулаком по столу. Девица с нездоровым цветом лица окинула его таким кислым взглядом, что он сразу пришел в себя. Сунув распечатку в карман, Лассетер выскочил на мороз и побежал к машине, с трудом удерживая равновесие на обледенелой земле. Это может быть только она. Вряд ли в Мэне сыщутся две женщины по имени Мэри, родившиеся 8 марта 1962 года и имеющие микроавтобус фирмы Volkswagen. Открыв перчаточник, Лассетер вытащил карту и посмотрел на индекс. Кандис-Харбор, К 2 Он провел пальцем по розовому Квебеку, пересек границу Мэна и побежал вниз по городам и озерам, чтобы замереть на крошечном пятнышке на побережье чуть юго-восточнее Брансуика. Через час он уже ехал среди сосен, окружающих колледж Боудена. Спасибо тебе, дикий Бидл. И свернул направо, следуя указателю. Даже при низкой облачности ландшафт радовал глаз. Огромные обледенелые валуны и вечно зеленые сосны на фоне серого неба. Облака здесь имели необычный оттенок, выдающий близость моря. Следуя по карте, Джо миновал разнообразные закрытые на зиму туристические заведения, ресторан, кафе с рекламой блюд из омаров, сувенирную лавку, Дорога раздваивалась, и Джо, взяв влево, двинулся по более узкой. Впрочем, эта дорога скоро закончилась тупиком в крошечном поселении под названием Кандис-Харбор. Заметив флаг, Лассетер направился прямо к нему и скоро оказался на небольшой автомобильной стоянке рядом с почтовым отделением, служившим жителям поселка универсальным магазином. На стоянке Лассетер увидел синий микроавтобус и, даже не глядя на номер, понял, что машина принадлежит именно ей. Подъехав чуть ближе, он разглядел и номерной знак. e -W -572". «Что теперь?» — думал Джо, стоя на скале, рядом с маленьким строением, расположенным в сотне футов от моря. «Возможно, Каллиста, вернее, Мэри» сейчас находится в лавке. Эту женщину преследовали, искали, и ему не хотелось без надобности пугать ее. А если допустить, что она узнает его, вспомнив похороны Кэти, то это вряд ли пойдет на пользу. Неприятная ассоциации наверняка вызовут у нее тревогу. Лассетер спустился к кромке воды, размышляя, что предпринять. Он сосредоточился только на поисках и не задумывался, как поступить в случае успеха. И вот теперь он в полной растерянности стоял на берегу моря. Кандис Харбор напоминал поселение с рекламной открытки, однако музеем его никто не назвал бы. Это был старинный рыбачий поселок, мужчины которого до сих пор выходили в море. Здесь имелись деревянные, обильно покрытые птичьим пометом пирсы, заваленные ловушками на омаров и другими рыбацкими принадлежностями, а в уютной гавани качались на якорях разнообразнейшие посудины, в их числе ржавый, ощетинившийся лебедками траулер, несколько старых оборудованных для ловли омаров катеров и пара блестящих новых судов с закрытыми кокпитами. Был отлив и широкая полоса грязи с выступающими валунами и желтыми полосками водорослей успела обледенеть, облака потемнели, а когда налетали порывы пронизывающего ветра, Лассетер не мог унять дрожь. «Надо купить пальто», — внушал он себе, «или немедленно укрыться в помещении». Почта, она же магазин, походила на старинную табакерку с полками, уставленными разноцветными консервными банками и бокалей. В допотопном холодильнике со стеклянной стенкой хранились молоко, яйца и пиво. Седовласая женщина оторвала взгляд от газеты и сказала «Привет». В ее голосе, как показалось, Лассу трупа звучала угроза. Джо улыбнулся и, подойдя к печке, в которой трещали дрова, принялся огреть руки. Оглядываясь по сторонам, лавка была наполнена морскими картами и приливными схемами рыболовными блеснами и складными ножами, карманными фонарями и конфетами, электрическими приборами и стеганными одеялами, газетами и собачьим кормом. У противоположной стены разместилась миниатюрная почта с ящиком для писем, стойкой и батареей с пяти десятков небольших абонентских ящиков из бронзы. Но ни калисты Бейтс, ни Мэри Сандерс в помещении не оказалось. Седовласая дама, наконец, говорила с характерным для жителей Мэна акцентом. «Могу ли я вам помочь, дорогой?» «А, черт побери, чего стесняться?» «Надеюсь, сможете. Я ищу Мэри Сандерс». «О, дорогой!» Она посмотрела на него таким взглядом и пропела «дорогой» таким тоном, что сердце Лассистера ухнуло прямо в желудок. «Но разве там, на парковке, не ее машина?» — спросил он. «Да, ее. В лучшем виде. Но сама-то она не здесь. Вы ее друг?» Лассетер утвердительно кивнул и поинтересовался. «Как скоро она, по вашему мнению, вернется? Через месяц. Не раньше. А я думал, она здесь живет?» — недоуменно покачал головой Лассетер. «Ну, конечно, она здесь живет поблизости». «Следовательно, она путешествует или...» Светло-голубые глаза округлились, и женщина чихикнула. Этот неожиданный звук сразу сделал ее похожей на девчонку. «Боже мой!» — сказала она. «Такое впечатление, что я говорю загадками. Позвольте мне вам показать». Женщина влезла в толстенный голубой свитер и поманила Джо за собой. Выйдя из магазина, она захлопнула дверь ударом бедра. Ветер усилился и им пришлось шагать к пирсам, низко наклонив головы. «Там!» — произнесла женщина, ткнув пальцем в едва виднеющуюся на горизонте цепочку островов. «Они там! На самом последнем острове!» «Они там живут?» — недоуменно заморгав, спросил Лассетер. Дама издала утвердительное кудахтание, а затем пояснила. В ясную погоду отсюда можно видеть дым из ее печи. Передернув плечами, она добавила, «Пойдемте-ка лучше обратно, дорогой. Я приготовлю нам по чашечке чая». Когда они вернулись в лавку, Лассетер сказал, у нее обязательно должен быть радиопередатчик или что-то в этом роде, сотовый телефон. Но в таком случае не действует. «Вы, наверное, шутите?» «Вот и нет», — ответила дама и отправилась за прилавок, чтобы включить электрический чайник. «Не шучу. Джонатан хотел предупредить ее, когда приближался последний шторм. Кроме помех, ничего. Возможно, сели батарейки. Это уже случалось. Взгляните-ка сюда». Она обошла прилавок и встала рядом с прикрепленной к стене большой картой. «Это были лоции» на которых суша обозначалась пустым светлым пятном, а море было испещено цифрами и значками, рассказывающими о глубинах, течениях и характере дна. Дама положила палец на имеющую форму ятага на изображение гавани и пропев «Мы здесь» указала на один из трех островов, расположенных далеко в море. «А ваша подруга здесь» — «Остров Сандерс», — прочитал Лассетер сандерс вот ее настоящая фамилия это название мой дорогой появилось на карте после того как капитан сандерс купил остров это было давно он хотел чтобы на карте имелось его имя и получил желаемое но здесь в поселке все называют остров лоскутный так он звался с незапамятных времен почему его так назвали дама переместилась за прилавок и выключила чайник взгляните на его береговую линию Это же сплошные зигзаги. Вам их вовек не счесть. А рядом с лоскутным — герцогский. На нем такой ровный берег, что лодку негде укрыть. Лассет и взглянул на выставку конфет. Тянучки Мэри Джейн, шарики Туцци, даже атомный взрыв. Сахар? Сливки? Как, Половину на половину? Да, пожалуйста, и то, и другое. Ну, прям как я. Бледный и сладкий. Через несколько мгновений на прилавке... Появились две полные чашки из тонкого фарфора. «Терпеть не могу кружки», — объявила дама. Пятнадцать минут Ласситер потратил на то, чтобы получить более полное представление о хозяйке. Мод Хатчинсон, для вашего сведения, но не та мод, что вы видите по телевизору. О том, что ей нравится и не нравится, и как давно она здесь живет. «Целую вечность, дорогой!» За это же время он успел получить массу сведений из местной истории. Пока они беседовали, в лавку приходили несколько мужчин купить сигареты и две женщины забегали на почту проверить свои ящики. К тому времени, когда Лассетер сумел вернуть разговор к Мэри Сандерс, они приступили ко второй чашке. «Неужели Мэри в одиночестве проводит на острове всю зиму?» «Со своим сыном», — ответила дама, помешивая «помешивай чай». Никто не жил на острове Сандерс последние двадцать два года. Конечно, я помню Мэри с тех давних пор, но сейчас я ее совсем не узнала. Вы хотите сказать, что знали ее ребенком? Еще бы. Я знала ее родителей. Тогда они всей семьей часто плавали на остров. Даже брали с собой ее брата, ужасно болезненного мальчишку, укутывали его в одеяло и относили на катер. А сам старина Джон-младший. Вот это был моряк, скажу я вам. Они проводили на острове все уикенды и каникулы. Мэри в то время была еще малышкой, не старше пяти лет. Но ну, теперь она отправилась туда за своим сыном. Ее родители живут поблизости? Нет, нет, — покачала головой Мот, — они умерли много лет назад. Разве Мэри вам ничего не рассказывала? Нет. Что же ничего удивительного? Она не любит открывать душу, благослови ее, Господь. Мот коротко вздохнула и продолжила. Джон-младший отправился в Портленд выпить, а Аманда поехала вслед, чтобы доставить его домой. Джон-младший заявил, что в состоянии самостоятельно вести машину и успешно управлял несколько минут, до тех пор, пока они не оказались на железнодорожном переезде. Адвокаты утверждали, что светофор был неисправен, но доказать это не смогли. Кроме того, всем было известно, что у Джона-младшего терпение не на грош. Я очень хорошо представляю, как он пытался проскочить перед поездом. Она покачала головой. Сестра Аманда забрала девочку к себе. Они жили в Коннектикуте. После этого мы не видели ее до... Следовательно, она появилась здесь совсем недавно? Именно. Красивая, как картинка, ужасно решительная. И сразу между материком и островом стали сновать рабочие, доставляя туда строительные материалы, крышу, утеплитель, дровяные печи, «Ангар для катера, еще бог знает что!» — Мотот пила чай. В городе все толковали. Как это глупо, потому что ей никогда не вернуть вложенных денег, если она захочет продать свои владения. Почему? Там нет электричества. И, скорее всего, никогда не будет. Дама сделала последний глоток и изрекла. Подумать только, как меняется время. Что вы хотите сказать? когда-то люди приезжали на побережье и на острова для того, чтобы вернуться к природе и оказаться подальше от унылой жизни. Они хотели побыть в лесах, где нет телефонов и тостеров, а есть лишь свечек, печи, вода из родников и бочки для сбора дождевой воды. Лассетер сказал что-то о байскаутах и о движении, известном под названием «назад к природе». Когда капитан купил лоск, Мот улыбнулась и продолжила. «Остров Сандерс. Ему все завидовали. Считалось, чем отдаленнее остров, тем лучше. Но теперь ни одна душа не жаждет простоты. Все только переносят привычный образ жизни в другое место. Старые хижины на островах разваливаются, потому что никто не хочет там оставаться. Люди боятся лишиться благ цивилизации». «Верно», — хихикнула дама. И не дай бог, если они пропустят программу «60 минут» или очередную игру Red Сокс». Значит, Мэри осталась на острове без электричества. Мэри уже провела там лето с мая по ноябрь. В этом году она впервые осталась на зиму. Мот помолчала немного. Кое-кто, конечно, ее не одобряет. Совсем не одобряет, хотя мы здесь славимся тем, что не суем нос в чужие дела. Но почему ее не одобряют? потому что остров слишком далеко. Отдаленность совсем не трогает людей. Но некоторые, и это в основном мужчины, ужасно ворчат. И мне нравится, что Мэри колет дрова, ставит в сети и вообще занимается всеми делами. Мужчины терпеть не могут, когда женщина обходится без них. Что же касается местных женщин, то они беспокоятся из-за мальчика. А что думаете вы? Я поначалу думала так же, пожала плечами дама, и тоже волновалась за Джесси но это такой милый, счастливый мальчишка. Мэри все для него делает. Постепенно я стала думать, а что, собственно, он теряет? Мультяшки, видеоигры и супермаркеты. Да, но если возникнут чрезвычайные обстоятельства... Согласна, вздохнула Мот. Мы все как один втолковывали ей это, а Мэри отвечала, у нас есть ракетница. Если возникнет серьезная проблема, вы об этом узнаете. Но я чувствовала бы себя спокойнее, если бы она купила хороший катер. — У нее нет катера? — Есть, конечно, есть. Но это совсем не то, что требуется. Особенно зимой и на такой воде. После паузы Мот спросила, — А как вы познакомились с Мэри? Произнесено это было довольно равнодушно, но Ласситер подозревал, что не совсем искренне. Не исключено, что дама считала его папочкой Джесси. — Я встретил Мэри на похоронах моей сестры, — ответил он. И сейчас, приехав в Портленд по делам, Решил ее навестить. Мэри никогда не упоминала об острове. Интересно, произнес он таким тоном, словно эта мысль только что пришла ему в голову. А есть ли здесь кто-нибудь, у кого можно было бы арендовать катер? Нет, дорогой. Я не знаю здесь никого, кто мог бы одолжить вам моторную лодку в это время года. Но почему? Из-за льдов? Нет, льда здесь не очень много. Море у нас замерзает раз в несколько лет. Слишком много воды и в холодные зимы на море не столько лед, сколько шуга. Тогда почему не отправиться на моторке? Моторные лодки небезопасны. Вам потребуется что-то более крупное, с каютой, отоплением. Иначе, представьте, крошечная поломка мотора, полетела какая-то шпилька, и вы превращаетесь в сосульку. В открытой лодке холод просто ужасный. Ну а если вы случайно вывалитесь за борт, вряд ли вы продержитесь больше одной-двух минут. Неужели зимой никто не выходит в море? Лишь ловцы омаров да ныряльщики за морскими ежами, но они покидают берег только ради денег. А кто такие эти ныряльщики за морскими ежами? Морские ежи обожают ледяную воду, а епошки обожают морских ежей. Так мне во всяком случае говорили. Лично я к ним даже не притронулась бы. Как вы считаете, могли бы ловцы омаров или ныряльщики прихватить меня с собой? Ловцы омаров? Мот с сомнением покачал головой, вряд ли. Зимой в море выходят только крупные суда. Что же до ныряльщиков? Эти возьмут, но потребуют с вас несколько монет. Что же, — сказал Лассетер, — попытка не пытка. Не могли бы вы сказать, где их можно найти? Попробуйте зайти к Эрни. Это лавка товаров для моря, рыбачий кооператив. Там постоянно кто-то толчется. Лассетер поблагодарил хозяйку, Сказал, что получил огромное удовольствие от ее беседы и чрезвычайно рад новому знакомству. Мот, немного смутившись, начала убирать чашки. «Вообще-то, я думаю, что сегодня вам в море не выйти», — сказала она. «На нас надвигается очень плохая погода». Эрни, владелец магазина и по совместительству начальник порта, качая массивной головой, повторил слова Мод. Они стояли в окружении разнообразных рыбацких принадлежностей, огромных розовых якорных буев, гор спасательных жилетов, стопок, лоций, ракеты-ракетниц и тысячи других неизвестных лассетеру предметов, разложенных по коробкам, банкам и ящикам. В глубине помещения трещало радио, и иногда сквозь помехи пробивались неразборчивые голоса. На метеоволне сообщили, что надвигается очередной северо-восточник. — До нас, — говорят, — доберется лишь утром. — Вы им верите? — Лично я — нет. Не нравится мне небо. Я никому не советовал бы сегодня выходить в море. Нет, сэр, не рекомендовал бы. А я-то думал, что смогу с кем-нибудь переговорить. — Попробуйте, если хотите, — перебил его Эрни, кивая в сторону двери в дальней стене. Там найдется пара парней. Спросить не возбраняется. — Вы, парни, не советуете мне выходить в море только потому, что вам нужен четвертый, — перекинуться в картишки», — объявил Роджер, трем сидевшим за столом мужчинам. «Но я все равно выйду». «Ежи в Токио идут, по сотне за фунт. Если я их не изловлю, глушитель на моем грузовике станет рычать еще сильнее». Роджер был высоким добродушным парнем с длинными черными волосами, рыжей с проседью бородой, кустистыми бровями и полным набором белоснежных зубов. Он был одет в ярко-желтый комбинезон на ногах чудовищных размеров башмаки. Лассетер договорился, что за 300 долларов Роджер доставит его на лоскутный, а через день заберет обратно. — Приближается шторм, — произнес один из сидевших за столом мужчин. — Посмотри на барометр. Это было сказано таким тоном, каким мать говорит непослушному сыну. — Если с тобой что-нибудь случится, домой можешь не возвращаться. «Для маломерных судов предупреждения не поступало», — возразил Роджер. «И кроме того, если завтра начнется шторм, дно так взбаламутит, что за весь уикенд мне уже ни хрена не поймать». «Пассажиру без гидрокостюма не обойтись». «Как насчет твоего?» «Ты ж никуда не собираешься», — усмехнулся Роджер и, повернувшись к Лассетеру, спросил. «Хотите гидрокостюм? В нем будет теплее». «Не знаю», — ответил Лассетер. «Как скажете». — Вообще-то он вам не нужен, ведь плавать вы не собираетесь. На острове много удобных мест для высадки. Роджер посмотрел на стену, где тикал маятник часов, указывающих время приливов и отливов. — И воды будет много. — Однако, если вас проймет ветер, — он почесал в затылке и закончил, — вы превратитесь в ледышку. — А когда растаете, вместе с вами растает и моя лицензия. — В ледышку? — переспросил Лассетер. — Ага, — кивнул Роджер. «Думаю, вам подойдет мой старый костюм». «Вы, парень, крупный?» «Твой старый костюм?» — рассмеялся один из мужчин. «Да на нем огромная дыра. Всего лишь маленькая дырочка. Но этот человек не собирается нырять. Разве не так? Костюм согреет его на катере. А если он поскользнется, когда я стану его высаживать, то не обледенеет. «Роджер прав», — произнес мужчина в бейсбольной кепке. «Чтобы убить муху, водородная бомба не нужна» так же, как не нужен и классный гидрокостюм для прогулки на катере. Они обсудили последние детали после того, как Роджер притащил из кладовки гидрокостюм и утепленное белье. «Не шибко здорово пахнут», — сказал он, потянув носом воздух и бросая ластитеру пару длинных кальсон. «Прошу прощения». Джо пожал плечами и переоделся, потом скатал одежду в плотный сверток, а кожаную куртку накинул поверх гидрокостюма. Бумажник он сунул во внутренний карман куртки и нащупал какой-то конверт. Письмо Борези. «Что-нибудь не так?» — спросил Роджер, заметив недовольную мину Лассетера. «Нет», — ответил он, — «постоянно забываю об одной вещи». Засунув письмо в карман и затолкав туда же бумажник, он застегнул клапан, после этого сложил всю одежду в полиэтиленовую сумку, плотно обвязав шпагатом. Договор с Роджером предусматривал, что на остров рыбак доставит его сегодня во второй половине дня, а заберет, послезавтра с утренним приливом. Если погода позволит, конечно. Никто не может сказать, что она сотворит на следующий день. Лассетер понимал, что его план весьма рискованный. вторгнуться во владение женщины, которую однажды уже преследовал маньяк. Женщина, напуганной до смерти. Но Мэри Сандерс, возможно, запомнила его на похоронах Кэти, и, кроме того, он был уверен, что сумеет все объяснить. А то, что покинуть остров до возвращения Роджера будет невозможно, пожалуй, следует рассматривать как огромный плюс. Мэри Сандерс наверняка не захлопнет перед ним дверь. Ей придется пустить его в дом. Но самое главное, он не может месяц или шесть недель ждать ее возвращения на берег. Если ему удалось отыскать Мэри, то ее найдут и убийцы, а с помощью Дробовски это не займет много времени. Лассетер прошел вслед за Роджером, к ангару, от которого вниз под углом шел слип, заканчивающийся деревянным платом. Это была зимняя стоянка, как объяснил Роджер. В плохую погоду катер можно втянуть в ангар и слип с платом тоже. Они спустились по доскам, которые колыхались в ритме накатывающихся и отступающих волн. «Ждите здесь», — сказал Роджер. «Я быстро». Он поднял небольшую надувную лодку, бросил на воду и погреб к сверкающему белому катеру с начертанной на корме надписью «Иду на вы». Рыбак втянул надувную лодку в катер и поднял якорь. Через минуту с глухим урчанием заработал мотор, и катер медленно описал дугу. С привычной ловкостью Роджер подвел суденышко к плоту, поставив его так, чтобы ластитр без труда поднялся на борт. Кокпит был забит баллонами аквалангов, масками для подводного плавания, буями и другими предметами, о назначении которых Лассетеру оставалось только догадываться. Катер неожиданно рванул вперед, слегка накренившись. Лассетер вошел в каюту, где уже разместился Роджер, и увидел, что там работает небольшой обогреватель. Пока они выбирались из крошечной гавани, Роджер читал своему пассажиру лекцию о ловле морских ежей. «Опасная работа», — сказал он. «Но в удачный день я могу притащить до тысячи фунтов». «Ежей? Не икры. За фунт мне дают примерно доллар с четвертью, икра идет дороже». «Но почему зимой? Ведь сейчас очень холодно», — поинтересовался Лассетер, стараясь перекричать шум двигателя. Катер уже вышел на открытую воду. «Сейчас сезон. С сентября по апрель. Если ловить их летом, то икра составляет лишь 3% от веса тела, а если зимой, то от 10 до 15, поэтому зимняя ловля гораздо прибыльнее». Значит, вы в основном охотитесь за икрой? Ага, за нее в основном и платят. Япошки зовут ее Уни. Ласситер наслаждался плаванием. Катер был превосходный, казалось, он просто срезает вершины волн. Кандис Харбор за кормой уменьшился уже до размеров детской игрушки. — Значит, она вам по вкусу? — орал Ласситер. Что мне по вкусу? — кричал в ответ Роджер. «Да это икра! Ею питаться? Да! Да ни за что!» — скривив физиономию, прокричал рыбак. «Эти самые япошки, Держитесь!» Он выставил перед Лассетером руку, одновременно резко развернув катер влево. Послышался глухой удар, и палуба под ногами дрогнула. "Чтоб тебя!» — буртнул Роджер, выключил двигатель, и катер начал покачиваться на волнах. «В чем дело?» — спросил Лассетер. «Мы напоролись на бревно». Откуда вы знаете? Когда они плавают наверху, их можно заметить. Если тонут, вообще хорошо. Но иногда, пропитавшись водой до определенной конденсии, они просто болтаются прямо под водой. Он завел мотор и прислушался. Звук был не очень ровным. «Похоже, мы получили зазубрину», — склонив голову, — сказал Роджер. «Надеюсь, еще удастся заполировать». Шлепнув ладонью по кожуху двигателя, Чуть выше зажигания и рычагов переключения скорости он вздохнул. Ну и дерьмо! Третий винт за последний год! Стиснув зубы, он развернул катер, встал на нужный курс и прибавил ход. Через мгновение суденушка вновь прыгала по волнам. — Так о чем я говорил? — закричал Роджер. — Перед тем, как меня так грубо прервали! Он громко засмеялся своей шутке. — О японцах! — подсказал Лассетер, стараясь перекрыть шум машины. «Точно! Я хочу сказать, что они обожают то, что нравится просто не может. Посмотрите на деревья, которые они выращивают. Деревья хотят вырасти большими, а япошки выводят их в горшках, а их сады, груда камней. Икра морских ежей, по определению, вызывающая отвращение, всего лишь яркий пример. А ядовитая рыба, которую они лопают, стоит приготовить ее не так, и ты, покойник». Роджер огляделся по сторонам и нахмурился. «Похоже, шторм начнется раньше, чем мы думали. Посмотрите! Вон на это!» Лассетер заметил, что волны стали выше. Ветер усилился, и повсюду виднелись белые барашки. «Если погода ухудшится, я спущу вас на берег и вернусь», — сказал Роджер. «Ну и зима выдалась. Если высадить меня трудно...» «Никаких трудностей!» — отмахнулся рыбак. Там с подветренной стороны есть удобное место. Трудно будет нырять. Я никогда не спускаюсь под воду при такой волне. Во всяком случае, в одиночку. Он приоткрыл ветровое стекло и высунул голову. В то же мгновение кокпит наполнился ледяным воздухом. — Дует, что надо, — сказал Роджер, втягивая голову в каюту и закрывая окно. — Как только вас высажу, сразу пойду назад. Кстати, и винт проверю. Роджер огорчился, замолчал достал кассету и вставил в магнитофон. Это был сборник старых мелодий, и, слушая их, рыбак поднимал и опускал плечи, пританцовывая на месте. При росте шесть футов четыре дюйма он оказался весьма пластичным танцором. Слушая, как он подпевает, Лассетер убедился, что у Роджера неплохой голос. «Вам следовало бы петь в рок-группе!» — прокричал Лассетер. Лодка неслась, перескакивая с волны на волну со скоростью тридцать пять сорок узлов роджер улыбнулся и махнув рукой налево сказал сосновый остров затем он присел хлопнул в ладоши и вращая корпусом безо всякого смущения запел стань стань моим цыпленочком из дикси Лассетер неотрывно смотрел на воду через забрызганное ветровое стекло и думал о том что скажет мэри при первой встрече скорее всего что то вроде не стреляйте И мы встречались на похоронах моей сестры. «Герцогский остров!» — зарал Роджер, указывая в море. Лассетер молча кивнул. «Соображу на месте», — подумал он. Началась новая песня. «Султаны свинга». Роджер похлопал Лассетера по руке в такт первого захода гитары, а затем прокричал, указывая вперед и налево. «Сейчас слева по борту откроется лоскутный. Видите?» Лассетер, проследив за рукой рыбака, указывающий в направлении темной массы скал, кивнул и улыбнулся. А Роджер, вернулся к музыке и подпевая марку Ноплеру, прикрыл глаза, чтобы полностью отдаться любимому искусству. Это наверняка вызвало бы беспокойство Лассетера, если бы его мысли работали в нужном направлении, но он думал совсем о другом. Слушая прекрасный, сочный бас и четкие музыкальные синкопы, Джон наслаждался моментом, глядя на себя как бы со стороны. Вот он, Джозеф Ласситер, презирая обжигающий холод, мчится по крутым волнам спасать попавшую в беду даму. Его окружают музыка и вода. Корабль, маленькое, фиберглассовое чудо. Лассетер почти физически ощущал, как перед суденышком рождаются и разбегаются в обе стороны завитки белой пены. А Роджер, его прекрасный, верный, жизнерадостный спутник, отважный охотник за морскими ежами, имеющий весьма определенное мнение о японской культуре и обладающий прекрасным голосом, твердо держит штурвал, ведя корабль к «Стене оскал». Остров уже казался огромным, и Лассетер, обернувшись, бросил на своего спутника вопросительный взгляд, полагая, что это какая-то новая шутка. Но слова застыли у него на губах, когда он увидел лицо судоводителя. Роджер, без всякого видимого результата, бешено крутил штурвал. «Проклятие — Проклятие! — срывающимся голосом закричал Роджер. Он резко рванул рычаг в безуспешной попытке сбросить скорость, прежде чем катер врежется в скалы. Последнее, что слышал Лассетер перед ударом, были слова Нопфлера, распевающего «Восьмой уж раз оркестр ломает Дикси!» А последнее, что успел подумать, как странно, что в двух песнях подряд встречается слово «Дикси». В следующее мгновение нос и дуновы врезался в скалы. Заросшие водорослями, покрытые ракушками камни, стали раздирать днище, и фибер-глаз исторг жалобный вопль. Лассетера бросила на опорную консоль, а кокпит развалился, засыпая его осколками стекла и обломками дерева. Со всех сторон хлынула ледяная вода. Свет дня померк, стало темно, вода поднималась все выше, откуда-то из темноты появилась рука и резко дернула его вверх. Палуба под ногами заколебалась, эта волна подняла катер со скал. На мгновение закон всемирного тяготения перестал действовать. Катер и весь окружающий мир словно повисли в воздухе, оказавшись в апогее разрушения и гибели. Затем катер также неожиданно с силой опустился на камни. На этот раз голова Джо встречалась с чем-то очень твердым. Из глаз посыпались искры, превратившиеся через мгновение в радужное зарево. Пальцы, державшие его за рукав, соскользнули, и он погрузился в воду, которая крутила и била его, причиняя боль. Что-то произошло с головой. Все звуки отдалились, и исказились и стали ни на что не похожими. На мгновение под ногами возникла твердь, но тут же исчезла. Инстинктивно Лассетер начал описывать ногами круговые движения, как при езде на велосипеде. Вода была ледяной, леденящей. Она проникала в дыру на костюме, словно холодный кинжал. Лассетер чувствовал, как из тела выходит тепло, и понимал, что в его распоряжении всего минута, а потом он умрет, разбившись о камни, утонув и превратившись в ледышку. Эта мысль заставила его широко открыть рот. Сквозь застилающую глаза соленую воду он увидел огромный огненный оранжевый шар, из которого громко доносилось «Мы все султаны!». Затем перед ним возникла стена сверкающих утесов, а холод, сжав грудь, уже выдавливал из легких остатки воздуха. Вдруг ноги нащупали твердую почву. С замирающим сердцем Джо сделал шаг, а затем второй. Вода освободила его грудь. Опустилась до талии, до колен, до щиколоток. Джо услышал хруст под ногами. Эта галька вместе с белой флоресцирующей пеной катилась в море, переворачивая камни у кромки воды. На мгновение он замер. А затем, оглянувшись, с ужасом увидел, как гигантская волна, подобно черному дому, поднялась над ним, закрывая небо.